Глава 24. Прогулка по весенней непогоде не прошла для Дмитрия Николаевича даром. На утро у него начался жар и мучительный кашель. Приглашенный Крудневу доктор диагностировал у пациента пневмонию и откровенно высказал опасения к крайней серьезностью положения. К ночи лихорадка усилилась, больного начали мучить боли в груди и удушье, а еще через несколько часов Дмитрий Николаевич стал время от времени впадать в забытье и бредить. Вскоре горячечный бред уже лишь изредка отпускал его из сумрачной мглы, наполненной мутными и зловещими образами, вырвавшимися из потаенных глубин его памяти, в которых он их когда-то схоронил, всю жизнь не позволяя себе в полной мере переживать свои страхи и горе. И чаще других видений Дмитрия Николаевича тревожила мучительная сцена его последнего разговора с Шарлотой. Получивший сообщение о болезни Руднева и печальных прогнозах ее исхода, Анатолий Витальевич Терентьев бывал на причистинке по несколько раз на дню. Белецкого, не отходившего от постели Руднева, он звать не смел, и все новости вызнавал у Тимофея Кондратьевича. Всякий раз старик дворецкий рыдал на плече коллежского советника, причитая, пенял на себя и бога за недосмотр и просил сыщика поставить от его имени свечку во здравие обожаемого барина. Терентьев просьбой старого слуги манкировать не смел, и шел в церковь, где земно молился с оступленностью русского человека, верующего неосознанно, но сердечно истово. На третий день доктор велел звать к больному священника. Присутствующий на таинстве Белецкий с ужасом вглядывался в будто бы восковое лицо с заострившимися чертами и прислушивался к хриплому, прерывистому дыханию с трудом, вырывавшемуся из приоткрытого, слегка оскаленного рта с пересохшими, посиневшими губами. Он был не в силах принять того, что вот так, неотвратимо и нелепо, он теряет сейчас, по сути, единственного своего близкого человека, который привык оберегать и о котором заботился всю свою жизнь. Не находя себе прощения, Белецкий казнил себя за то, что не смог отвести беду, а то и сам же ее накликал. Исповедовавший и соборовавший Дмитрия Николаевича, протеерей церкви Успения Пресвятой Богородицы, на могильцах отец Федор — Чинный, благообразный старец без малого, 70 лет, осенил крестным знамением ставшего под благословение Белецкого, качнул седой головой и проникновенно пробасил. «Уповай на Господу нашего Иисуса Христа, Сын мой, на все воля Божья!» В этих словах было столько мудрого смирения и столько светлой надежды, что выкованного из стали Белецкого надломило. Он заперся в своей комнате и дал волю слезам. Господу все-таки было угодно, чтобы Дмитрий Николаевич выжил. Что уж там ему больше помогло? Еле освещение с молитвами или проводимое врачом лечение. Сказать сложно, но так или иначе на пятый день он вдруг пошел на поправку, а еще через несколько дней доктор рекомендовал ему короткие прогулки по саду. Благо дело к этому моменту весна наконец бросила хандрить, заулыбалась солнышком и запенилась сиренью. Почтенный скулап сетовал на войну, не позволяющую ему отправить Дмитрия Николаевича для полного выздоровления в Бад-Эмс, «Или Лизан, и настойчиво рекомендовал своему пациенту провести пару месяцев в Ялте, где хоть и не попасть ни в один санаторий, поскольку все они приспособлены под госпиталя, все-таки можно снять милую дачу и нанять хороших специалистов по легочным процедурам». Примечание «Бад Эмс и Лизан». Известные и популярные среди русской аристократии в начале XX века легочные курорты. Бат Эмс находился в Германии, а Ализан — в Швейцарии. Конец примечания. Руднев куда-либо ехать отказывался, зато с небывалой для себя покорностью выполнял все предписания доктора. Врача такое ответственное поведение пациента всячески радовало, ибо он видел в нем позитивное стремление Дмитрия Николаевича к выздоровлению — А вот Белецкого смирение Руднева тревожило, поскольку он-то понимал, что эта покладистость — не что иное, как проявление полного безразличия и апатии. Был у Белецкого еще один повод для серьезного беспокойства. С первого дня болезни Дмитрия Николаевича на его имя ежедневно приходили письма от мадам Аталь. И теперь на столе Белецкого лежала солидная стопка дорогих конвертов с эмблемой националя, подписанных изящным витиватым почерком и слегка пахнущих легкими цветочными духами. Что ему было делать с этими письмами, Белецкий решительно не знал. Слушая бормотание мечущегося в бреду друга, он смог таки понять, что все же стряслось тем злополучным днем, и теперь боялся, что источающие... Лавандовый аромат конверты таят в себе новую дозу яда, которая в прямом смысле этого слова способна убить и без того едва живого Дмитрия Николаевича. С другой стороны, он опасался, что, не получая ответа на свои письма, Шарлотта рано или поздно предпримет попытку связаться с Рудневым иным способом, которому он не факт, что сможет воспрепятствовать. Взвесив все «за» и «против», Белецкий, наконец, принял решение. Сообщение о просьбе некоего господина Белецкого принять его стало для мадам Аталь неожиданностью, и прежде чем выйти к посетителю, она несколько минут провела перед зеркалом. Француженка сменила бордового цвета платье стиля «нео-грек» с рубиновым колье на строгую серую прямую юбку и белоснежную блузу с воротничком-стойкой, к которому приколола лаконичную брошь из бирюзы. Изысканную прическу украшенную живой гвоздикой мадам Аталь распустила и стянула свои пышные волосы в простой узел на затылке. В таком Чеховском образе француженка появилась перед Белецким и, указывая гостю на кресло, заговорила крайне любезным тоном: "Гутен так, Белецкий. Здравствуйте, господин Белецкий. Ваш визит сюрприз для меня. У вас поручение от господина Руднева. Белецкий остался стоять." Лицо его было холодным и непроницаемым. «Здравствуйте, мадам Аталь!» — ответил он на безупречном французском и далее говорил лишь на нем. «Я явился по собственному почину. Господин Руднев не знает, что я здесь». «Что ж, господин Белецкий, я слушаю вас». Прямая как выпускница Института благородных девиц, мадам Аталь опустилась на диван и сложила руки на коленях. Она тоже перешла на французский. Белецкий вынул из кармана пачку конвертов и протянул собеседнице. «Во-первых, я хотел бы вернуть вам это, мадам», — сухо сказал он. Француженка пересчитала конверты и отложила. «Господин Руднев не стал читать моих извинений?» — натянуто спросила она. «Господин Руднев их не получил», — отрезал Белецкий. «Вот как? То есть вы утаили от него мои письма?» «Да, мадам. Я счел за лучшее избавить Дмитрия Николаевича от возможных потрясений». «Считаете, что в них есть что-то опасное для него? чего же вы тогда сами их не прочли? Вы же его секретарь». «Я его друг. И даже будь это иначе, я бы никогда не посмел читать чужие письма, тем более от женщины, чье имя-адресат повторял в бреду». «В бреду?» В голосе француженки отчетливо прозвучала тревога. «Дмитрий Николаевич был тяжко болен, коротко объяснил Белецкий. Но я пришел не за тем, чтобы сообщить вам об этом. Я пришел с просьбой». «Вот уж никогда бы не подумала, что вы, господин Белецкий, станете меня о чем-то просить», — усмехнулась мадам Аталь. «Меня вынуждает обстоятельство», — отчеканил Белецкий и после небольшой паузы настойчиво произнес. «Мадам, я прошу вас избавить Дмитрия Николаевича от наваждения в вашем лице. Исчезните из его жизни и дайте времени залечить нанесенную ему вами рану. Если у вас есть хоть капли человечности, не усугубляйте и без того причиненное вами зло». «Найдите себе другую игрушку. Вы достаточно поглумились над честным и благородным человеком, имевшим несчастье полюбить вас. Забавы ради вы разбили ему сердце и надругались над его чувствами. Что еще вам от него нужно? Повесьте щит с его именем в трофейном зале вашего швейцарского замка и забудьте о нем. Заклинаю вас!» Белецкий замолчала, мадам Аталь глядела на него в упор и долго ничего не отвечала. «Если бы я не была уверена, что вами движет преданность», — произнесла она наконец, — «я бы велела своим телохранителям спустить вас с лестницы, господин Белецкий. Вы, сударь, приступили рамки дозволенного. Вы не вправе высказывать свою оценку моим поступкам и тем более не вправе пытаться вмешиваться в наше с господином Рудневым отношения. Это касается только нас двоих». «Мадам, я не позволю вам разрушать его жизнь», — тихо, но очень твердо сказал Белецкий вы угрожаете? — Считайте, как хотите, мадам. Француженка резко поднялась, отошла к окну и застыла там, стоя спиной к Белецкому. Спустя пару минут она повернулась. Лицо ее было до странности отрешенным. — Ладно, господин Белецкий, — заговорила она. — Я уважу вашу просьбу, но прежде, в свою очередь, прошу вас дать мне возможность один единственный раз переговорить с господином Рудневым. Предупреждаю, что независимо от вашего желания, я все равно это сделаю, так что предлагаю вам не упрямствовать понапрасну, а пойти на компромисс и самому организовать нам встречу. Билецкий колебался. Даю слово, что не имею намерения причинить ему боль, заверила француженка. Билецкий решился. Хорошо, мадам, заявил он, но учтите, если вы после этого нарушите свое обещание, я сочту себя вправе применить против вас любые меры. Солнечный майский полдень ласкал долгожданным теплом искрящийся молодой листвой и благоухающей сиренью Причистинский бульвар. Соскучившиеся по хорошей погоде москвичей высыпали на прогулку. Господа сменили фетровые шляпы на соломенные канатье, дамы щеголяли кружевными зонтиками, дети играли в мяч, торговки на площади Причистинских ворот весело перешучивались с дворниками, одноногий солдат с трофейным аккордеоном, сменил патриотический репертуар на популярные романсы. Среди фланирующих в этот час по Пречистинскому бульвару неспешно прогуливались двое мужчин. Первый, невысокий, светловолосый господин шел, опираясь на щегольскую трость с золотой рукоятью в виде головы английской гончей. Лицо его было осунувшимся, а под большими туманными глазами, взгляд которых был тускл и безрадостен, лежали тени. Изящный модный костюм висел на господине мешком, хотя очевидная добротность и дороговизна платья не позволяли предполагать, что оно могло быть сшито не по мерке. Время от времени человек этот останавливался и начинал надсадно кашлять, болезненно морщаясь и прижимая руку к груди. Тогда его спутник, по виду немец, худой и высокий, заботливо брал своего подопечного под руку и с тревогой заглядывал в бледное до прозрачности лицо. После очередной такой остановки Белецкий неожиданно заявил. «Дмитрий Николаевич, я забыл взять зонт. Позвольте, я вернусь за ним». Руднев удивленно глянул на небо, где не было видно ни единого облачка, но тут же утратил интерес к странному намерению друга. «Делай, как считаешь нужным, Белецкий», — ответил он. «Я подожду тебя и заодно немного отдохну». Белецкий заботливо усадил Дмитрия Николаевича на ближайшую скамью и поспешил в сторону дома. Оставшийся в одиночестве Руднев сидел неподвижно, опершись двумя руками о трость, и глядя перед собой рассеянным, отрешенным взглядом. Он был настолько погружен в свои мысли, что не замечал ничего вокруг. Не видел он и приближающуюся к нему по бульвару изящную, и грациозную женщину в элегантно сдержанном, небесно-голубом бархатном костюме и украшенной голубыми фиалками шляпе с большими полями и густой вуалью. В руках она держала кожаный бювар с золотой застежкой. Лишь когда женщина эта села рядом с ним на скамейку, он отвлекся от своих дум и взглянул на нее. «Шарли!» — прошептал он, вскочил, но тут же без сил опустился обратно. «Боже мой! Шарли! Я снова брежу!» Шарлотта коснулась рукой его в полы щеки. «Господи, Дмитрий, ты ужасно выглядишь!» — проговорила она дрогнувшим голосом. «В могилу пригоже ложатся!» «Краши в гроб кладут». Машинально поправил он и зажмурился. «Дмитрий!» — испуганно воскликнула она, схватив его за руку. «Тебе плохо?» Он открыл глаза и посмотрел на нее взглядом, преисполненным неизъяснимой боли и бесконечной тоски. «Зачем вы пришли, сударыня?» — заговорил он по-французски. «Вы же понимаете, что видеть вас для меня — непереносимая мука». «Что я вам сделал, что вы так жестоки со мной?» «Уходите, Шарли, умоляю! Дайте мне, если не забыть, то хотя бы смириться!» Шарлотта замотала головой, по щекам ее покатились слезы. «Прости меня, Дмитрий!» — прошептала она. Потрясенный ее слезами, он отшатнулся. «Пощади меня, Шарли! Я не вынесу этого!» Она снова замотала головой и закусила платок, подавив рыдание. «Я сейчас уйду, Дмитрий, но прежде выслушай меня и пообещай, что сделаешь то, о чем я тебя прошу». Он хотел что-то ответить, но она приложила руку к его губам и торопливо продолжила. «Не перебивай. Ты замечательный человек, Дмитрий. Самый замечательный в моей жизни, в моей проклятой жизни. Если бы все было иначе, если бы не эта война, тогда бы у нашей сказки был счастливый конец». Благородный рыцарь увез бы прекрасную принцессу в свой замок, и жили бы они там долго и счастливо. Но война злая колдунья Дмитрий. Она превратила принцессу в безжалостное чудовище, от которого рыцарю нужно бежать без оглядки. Она опять закусила платок. Я не понимаю тебя, Шарли, ошеломленно проговорил он, воспользовавшись паузой. О чем ты таком говоришь? Я шпионка, Дмитрий, ответила она, отводя глаза. «Я агент французской разведки. Впрочем, это только так говорится, что французской. На самом деле я работаю на того, кто платит. Меня отправили в Россию, чтобы я добыла документы об эвакуации ваших заводов в центральной губернии. Франция, конечно, ваш союзник, но если вы не сможете выпускать самолеты и танки, вам придется покупать их у Франции. И кое-кто на этом деле хорошо пропарит руки». «Нагреет». «В общем, получит огромный куш и щедро поделится с республикой». Поэтому я должна была добыть документы и обеспечить их открытую утечку германской резидентуре. Тогда бы вам пришлось разрабатывать план заново и, скорее всего, когда бы он был готов, переносить было бы уже нечего. Я знала, что документами интересуются и другие разведки и смогла выйти на Уварова, который был посредником между предателем в канцелярии его императорского величества и неизвестным мне резидентом. Предатель в канцелярии тоже был мне неизвестен. Я лишь знала его кличку «Мизинец». Я почти взяла Уварова в оборот и добралась через него до документов. Но тут в дело вмешался твой друг, Лео Принц Поль. Он тоже следил за Уваровым, пытаясь разоблачить связанного с ним резидента, а заодно присматривал и за мной. Мой род занятий был ему давно и хорошо известен. «Ты убила Вяземского?» — вопрос Руднева прозвучал, как удар хлыста. «Нет. Клянусь тебе, Дмитрий, нет. Но не скрою, его смерть была мне на руку». «Мало того, что он перестал мне мешать, появился еще и ты и начал свое расследование. Я поняла, что если подсунуть тебе Уварова, ты поможешь мне поймать его между стен...» «Загнать в угол?» «Да». Я подкинула тебе несколько подсказок, намекнула на овечью шкуру, рассказала о реально подслушанном разговоре Уварова по телефону, написала и передала записку в портсигаре, который ля, Принц Пол» действительно как-то раз забыл у меня... Я не знаю, что значили эти цифры, но я видела, что Уваров нацарапал их на кадушке, а потом ругался с граба и поняла, что они имеют отношение к плану эвакуации заводов. Потом я выкрала и отдала тебе документы из сейфа Теодор. Я не ошиблась в тебе, Дмитрий. Ты полностью раскрыл Уварова, да еще и привлек меня к его разоблачению. Окончание истории ты почти знаешь. Мне остается лишь признаться, что я оказалась ловчей вашей полиции, «Мои люди следили за Уваровым с того момента, как он вылез в окно клозета, а когда он принес документы из ателье месье Соломона и спрятал их под тюфиком своей шлюхи, они без лишнего шума похитили их. Вот эти бумаги! Дмитрий!» Шарлотта положила Рудневу на колени, принесенный ею бювар. «Забирай!» Дмитрий Николаевич посмотрел на бювар так, будто это была бомба. «Господи, Шарли!» — простонал он, закрывая лицо рукой. «Что же ты наделала?» «Я полюбила тебя, Дмитрий», — прошептала женщина. «А когда поняла, что и ты любишь меня, испугалась. Испугалась за тебя. И потому сделала так, чтобы ты возненавидел меня. Но ты, дурачок, вместо этого чуть не умер». Она снова коснулась его бледной щеки. «Пообещай, что забудешь меня, Дмитрий. Навсегда забудешь». «Нет». «Нет, Шарли!» — он перехватил ей руку и стал покрывать поцелуями. «Нет, все будет не так. Французская шпионка перестанет существовать, а вместо нее появится русская барыня. Мы уедем в какое-нибудь из моих имений, куда-нибудь в самую богом забытую глушь, а там и вправду все забудем, но только вместе». Шарлотта покачала головой и горько усмехнулась. «Так не бывает, Дмитрий. Мое прошлое не отпустит меня». Моё ремесло не перчатки, которые можно выбросить и забыть. Мои шефы никогда не дадут мне свободы. Ты же понимаешь. Я слишком много знаю, чтобы мне дали уйти. Прощай, Дмитрий. Шарлотта резко поднялась и, придерживая юбку и шляпку, побежала прочь по бульвару. Прохожие в изумлении смотрели ей вслед. Руднев кинулся за ней, но на втором шаге задохнулся. Голова у него закружилась так, что он наверняка бы упал, не успей его поддержать, подоспевший Белецкий. «Что? Что она вам сказала?» «Она сказала, что она шпионка и что она любит меня».